Глава 11. Мария. Волнение перед вечеринкой в клубе нарастало во мне с каждой секундой. Я пыталась сосредоточиться на своих повседневных делах, обдумывала задания, работу, но испытывала только лишь раздражение. Потому что Матвей завалил меня работой больше обыкновенного, будто действуя назло из-за неприятной сцены в его кабинете. Не хотелось думать о любимом плохо, ведь мы вместе целых семь лет. Это кое-что значит, правда? Так почему в моей голове сплошь негативные мысли после сегодняшнего? Приезд Матвея из приятного сюрприза превратился в не самое радостное событие. А я так ждала и скучала. Слезы подступили к глазам. Я смахнула их и сразу же полезла за зеркальцем в сумочку. Мне бы не хотелось испортить макияж. Визажист постарался на славу. Пристально посмотрев на себя в зеркало в поисках малейших недостатков, Я лишь убедилась, что выглядело потрясающе. Матвею должно понравиться. Но, честно говоря, моя первоначальная цель — лишь посмотреть со стороны, как мой парень ведёт себя в моё отсутствие. И лишь потом, если мои подозрения не оправдаются, я помирюсь с ним. Не хочу вот так сразу запрыгивать к нему на колени и ластиться, потому что он обошёлся со мной холодно и равнодушно, как с девушкой, которая обязана радовать его а я а меня не прошу многого но хотя бы обнять и поцеловать сказать что соскучился это же такие мелочи но безумно важные волнение бурлило в крови меня бросало от одной крайности в другую то я была полна решимости то думала правильно ли я делаю что еду туда как бы не усложнить нашу ситуацию мысли о предстоящей ночи заполнили мою голову пока ждала такси Даже залезла в чатики с мемами и позитивными картинками, чтобы отвлечься. Но шутки и новые приколы будто проходили сквозь меня и не задевали. Улыбка выходила неискренней. Уф, только зря тратила время на эти попытки развеселить саму себя. В приложении пришло уведомление, что такси ждёт меня. Когда я вышла на парковку, волнение достигло своего пика. Плюсы несколько заинтересованных взглядов мужчин-автовладельцев брошенных в мою сторону. Один даже предложил: "Красавица, тебя подвести?" Проигнорировав подкат, я села в такси и нервно теребила сумочку в руках, пытаясь успокоиться. Водитель бросил на меня взгляд через зеркало заднего вида, видимо, чувствуя моё напряжение. "Всё хорошо?" "Да, отлично. Просто немного нервничаю перед встречей." "А, -а, -а это знакомая." «Уверен, всё пройдёт хорошо». «Спасибо». Я улыбнулась водителю, стараясь скрыть свою нервозность, но не стала развивать разговор. Поэтому поездка прошла под звуки радио в спокойной обстановке. Вскоре мы прибыли к клубу. Расплатившись, направилась ко входу и... Оп, здесь... Чёртов фейс-контроль! Пропускали только по пригласительным билетам или вместе с теми, у кого они были. Остальные томились в ожидании. Неужели и мне придётся томиться среди тех, кому отказали? Рискнув, я всё-таки заняла очередь. Даже дышать перестала, когда через минут сорок по мне скользнул ленивый взгляд охранника. «Проходи». А, -а, «А... я внутри». Волнение сменилось предвкушением. В клубе грохотала музыка. Зайдя внутрь, я начала осматриваться по сторонам. Впервые было в этом заведении. Давно не посещала клубы. Последний раз мы были вместе с Матвеем месяца три назад. Веселились на дне рождения его приятеля, потом поехали в загородный коттедж. Вечеринка продолжилась. Почему-то именно сейчас я вспомнила, как настроение Матвея и его активность резко скакнули вверх после общения с другом Семёном, которого все называли Сэм. Раньше они были не очень близки, а теперь, выходит, стали не разлей вода? Сэм всегда был тем, кто на вечеринке предлагал по косячку. Что бы это значило? Опять же, Матвей про грибы вскользь упомянул. Если Сэм связался с дурной компанией и потянул на свою тёмную сторону Матвея, я тем более должна быть внимательной. Глаз не спущу с этих двоих. Танцпол был забит людьми, двигающимися под музыку. Движения самые разнообразные. От плавных и медленных до быстрых и ритмичных. Каждый двигался в своем ритме, и это даже завораживало. Немного неприятным сюрпризом для меня стало наличие отдельных площадок, где плясали девушки гоу-гоу. Только, в отличие от стандартного, динамичного разогрева, они танцевали так, словно приглашали на секс, и были только в одних трусиках. Атмосфера веселья и радости плюс легкой разнузданности. Моя кожа покрылась мурашками. Потолкавшись среди танцующих, Я направилась к бару. Едва присела, в мою сторону скользнул симпатичный бармен с татуировкой бубнового туза на левой скуле. «Добрый вечер. Чем я могу вам помочь?» «Я бы хотела выбрать какой-нибудь напиток». «Алко?» «Спасибо, нет. Что-нибудь простое». «Отлично. Такой малышке и не нужно дополнительно разогреваться. Могу предложить безалкогольные напитки. Какой напиток вы предпочитаете?» «Давайте...» Мне нравится вкус мохито. Классический и фруктовый. Спасибо. Давайте начнём с классического. Получив свой напиток, я обернулась, выискивая взглядом Матвея, пока его не было заметно. Неужели я пришла слишком рано? Придётся тянуть время. Не успела я расстроиться, как рядом прозвучала развязная «Такая малышка скучает». Эй, дружище, сделай моей девочке на эту ночь что-нибудь вкусное. «Например, секс на пляже». Я обернулась. «Ты кто такой вообще?» «Тот, кто унесёт тебя к звёздам этой ночью», — подмигнул парень. Высокий, спортивный, тёмные волосы, светлые глаза, модная и дорогая рубашка, массивные фирменные часы. Мажорик какой-то. «Спасибо, но у меня уже есть компания». «Подумай хорошенько, детка. От такого предложения не отказываются». Внезапно за спиной этого приставучего мажора замаячил странный мрачный тип и сдвинул в сторону. А его место занял Тигран. «Спасибо, осло!» «Скучаешь, малая?» — коснулся моей щеки большим пальцем.